Глава 38. Я тянусь к сумочке и театрально вздохнув достаю оттуда кошелек, делаю вид, что мне абсолютно все равно. Я никого и ничего не боюсь, а сама самосудрожно вспоминаю, сколько у меня с собой налички и хватит ли ее, чтобы погасить долг перед Радмилой. Позориться вовсе неохота. Сколько с меня? Поднимаю взгляд на девушку. Что? «Сколько с меня за испорченную одежду!» Радмила усмехается и, не дождавшись моего согласия, садится напротив. Она поправляет и без того идеально уложенные волосы и внимательно меня рассматривает. «Удивительно, что при первой нашей встрече я не удосужилась подобного. Почему же сейчас стало интересно?» Догадка приходит сама собой. «Спонтанно!» потому что мы с Ярославом тогда не переспали. Надеюсь, Радмила этого не знает и думает, что в интимной жизни у нас все прекрасно. Я и сама могу позволить себе новую одежду. Это просто тряпка», – пожимает она плечами. «Дорогая, но тряпка». «Хорошо», – кивая в ответ. «Настаивать не буду. Прячу кошелек в сумочку и беру стакан с давно остывшим латте». Подношу его к губам и, сделав глоток, едва не кривлюсь от отвращения. Жду, что Радмила осознает, я не намерена с ней разговаривать. Встанет и уйдет. Но она не делает этого, будто нарочно испытывая на прочность мое терпение. «Меня зовут Радмила», – наконец произносит девушка. Она едва заметно улыбается, и меня это дико раздражает. «Что ей от меня нужно? Я и без нее знаю, если не все, то многое». «Соня», — отвечая неторопливо, «София, в курсе, хоть мы и не были знакомы». «Я не понимаю, о чем вы, Радмила?» — качаю головой. «Я вообще-то сестру жду. Она выписывается из больницы. Я тоже жду сестру, Санну». «Людей в кафе становится все меньше». Мне кажется, что оставшиеся клиенты смотрят исключительно на нас. Смотрят и обо всем догадываются. «Послушайте, я не ищу новых подруг», заявляя Радмиле в надежде, что у нее тоже сдадут нервы. «Зачем тогда стучалась ко мне на страничку?» В глазах девушки мерцают ликующие огоньки. «Она уделала меня». Каким-то образом раскусила, что профиль с артами является моим. «Кажется, мы с тобой любим одного мужчину», – произносит едва слышно Радмила. В уши вбивается шум кофейного аппарата и ничего больше. «Я же об этом знала. Знала. Давно. Почти с самого начала. Тогда почему кровь усиленно приливает к щекам, а рубашка вновь липнет к спине?» «У нас сложные отношения», – поясняет Радмила. «Были и есть. Так вышло, что мы познакомились, когда я была несвободна и несчастна в браке. Ярик был моим глотком свежего воздуха, моим миром, вселенной». Рассказывая о моем Яре, она улыбается, совершенно искренне и нежно, заставив мое сердце заживо гореть в агонии. «Под воздействием обстоятельств я сломалась и совершила ошибку», произносит дрогнувшим голосом Мила. «Впрочем, это мало что изменило. Я по-прежнему люблю Ярослава, а он испытывает такие же сильные чувства по отношению ко мне. Он изменяет тебе, София, со мной, даже в те моменты, когда ты об этом не догадываешься». «Зачем мне эта информация?» Спрашиваю раздраженно. «Сомневаюсь, что Ярослав обрадуется нашему разговору. «Ты ведь не скажешь ему об этом?» «Я не стукачка». Отвечаю, гордо вскинув подбородок. На лице Радмилы появляется что-то отдаленно напоминающее уважение. «Да только мне оно не нужно». «Ничего не нужно. Она может говорить так специально». Например, для того, чтобы я устроила истерику Ярославу, предъявила претензии, показала себя самой неприятной стороны, как поступает с ним сама Радмила. Но где-то в глубине души я прекрасно понимаю, что именно так было и есть. Яр часто проводит вечера со мной, но мыслями он где-то далеко. «София, я не знаю, почему он женился на тебе» добивает Радмила, вернее догадываюсь. Просто хочу предупредить, чтобы на многое ты не рассчитывала. Как только я улажу все свои жизненные трудности, а я сделаю это рано или поздно, он бросит тебя и разобьет твое крохотное сердечко. Ярослав женат на мне, потому что ему со мной хорошо и комфортно. Отвечаю, самой себе не веря. «Он ценит преданность, и я ему ее даю». Мила благосклонно улыбается и, надеюсь, понимает, к чему я клоню. «Хочешь попробовать побороться? Ну попробуй», – пожимает она плечами. «Будет больно, София, но ты должна обо всем знать и быть готовой». «Хочется развернуться и уйти, немедленно, потому что парировать мне нечем». Но тело непослушное и будто приковано к стулу. К счастью, Радмила делает это первой. Не прощаясь, встает и уходит. Раздается треньканье колокольчика. Посетители кафе оживают и начинают шуметь гораздо громче, чем делали это во время нашего разговора с Радмилой. В зал заходит Галя и радостным голосом сообщает, что уже вызвало такси. Жалуется, что ценник до поселка просто сумасшедший высокий, а возлюбленный дал ей денег только на аборт и ни копейки больше. Я отрешенно достаю из кошелька купюры и вручаю их сестре. Она утихает и зачем-то целует меня в щеку. Как добираюсь домой, я почти не помню, но едва перешагиваю порог, меня прорывает. Охота ломать и крушить все вокруг. Я включаю музыку на полную мощность, открываю шкаф и выворачиваю всю одежду на пол. Адреналин зашкаливает. Я близка к тому, чтобы взять и уехать отсюда насовсем.